Вероятно, всякий подметит, что наслаждение обусловливающиеся тратой наших сил, а с ними и наше счастье, заключающееся в частом повторении наслаждений, будут тем полнее, чем благороднее обусловливающая их сила. Никто не станет отрицать преимущества, принадлежащие в этом отношении чувствительности, решительным преобладанием кое человек отличается от других животных, над двумя другими физиологическими силами, присущими в равной или даже большей степени животным. К чувствительности относятся и наши познавательные силы. Поэтому ее преобладание делает нас способными к наслаждениям духовным, то есть состоящим в познавании. Наслаждения эти тем выше, чем больше перевес чувствительности. Природа постоянно совершенствуется, переходя от механико-химического процесса в неорганическом мире к растительности с ее глухим самоощущением и далее к животному царству, где уже заметны разум и сознание. Эти слабые ростки развиваются постепенно дальше, и последним величайшим усилием достигается человек. Его интеллект — апогей и цель творений природы. Самое совершенное и трудное, что она смогла произвести, однако и в пределах человеческого рода разум представляет многочисленные и заметные градации и крайне редко достигает высшего развития действительно высокой интеллигентности. Понимаемая в узком, строгом смысле, она является труднейшим и высшим творением природы, и вместе с тем самым редким и ценным, что есть на свете. При такой интеллигентности появляется вполне ясное сознание, а, следовательно, отчетливое и полное представление о мире. Одаренный ею человек обладает величайшим земным сокровищем, тем источником наслаждений, по сравнению с которым все другие ничтожны. Извне ему – Не требуется ничего, кроме возможности, без помех, наслаждаться этим даром, хранить этот алмаз. Ведь все другие недуховные наслаждения — суть низшего рода. Все они сводятся к движениям воли, то есть к желаниям, надеждам, опасениям, усилиям, направленным на первый попавшийся объект. Без страданий при этом не обойтись. В частности, достижение цели обычно вызывает в нас разочарование. Наслаждение духовное приводит лишь к уяснению истины. В царстве разума нет страданий, есть лишь познание. Духовное наслаждение доступно, однако, человеку лишь через посредство, а, следовательно, и в границах его собственного разума. Весь имеющийся в мире разум — бесполезен для того, у кого его нет. Единственная невыгода, связанная с этим преимуществом, это та, что во всей природе восприимчивость к боли повышается параллельно с разумом, а, следовательно, здесь достигает высшего предела. Нормальный, средний человек живо заинтересуется каким-либо предметом лишь при условии, если последний возбуждает его волю. Только этим предмет приобретает в его глазах личный интерес. Но всякое длительное возбуждение воли является процессом сложным. В известной дозе в него входит и страдание.